«Судя по вашим лицам, хороших новостей ждать не приходится», констатировал Эш, когда я открыла дверцу мобиля. Я села назад, рядом с притихшим Питером. Молча. Я не знала, что сказать. Это был не кромешник и не фамор, без намёка на эмоции произнесла Рок, заняв переднее сиденье. Её подруга... Она разыграла погибшую девушку. Переоделась в монстра. «То есть это не убийство?» «Нет». «И тварь не имеет к этому отношения?» «Нет». «И не было никакого маньяка, охотящегося на полукровок?» «Нет». По лицу Эша трудно было прочесть что-либо. И мне оставалось лишь предполагать. Брат не удивлен. Он с самого начала подозревал, что все закончится именно так. И все же хотел, чтобы его подозрения не оправдались». А как же остальные несчастные случаи? Видимо, просто несчастные случаи. Баньше невидящего зрилась на жизнерадостных прохожих, сновавших за окном. Просто 5 погибших полукровок за два года. Ты приводила статистику. Я сам изучал новости в сети. 5 полукровок погибших в несчастных случаях за два года. До того в течение трех лет никто из них не умирал. «Закон распределения вероятностей», — негромко сказал Питер. «Когда кидаешь кость, тебе долго может выпадать всякая мелочь, зато потом попадётся несколько шестёрок подряд. это жизнь, в ней, возможно, всё. А люди слишком часто видят заговор в совпадениях, и в них же судьбу». Я по-прежнему молчала, пытаясь смириться с тем, что все наши теории, все догадки, все надежды оказались пустышками. Ликорис не имеет ко мне отношения. Несчастный случай, в котором замешан кромешник, был просто несчастным случаем. Никакого коварного плана по истреблению потомков Сидов не существует. Существует только тварь, которая хочет меня убить. Тварь, которая не могла бы разгуливать по Харлеру, не будь у нее контрактора. Мы выясним, что это за Фомор, Я едва не вздрогнула, когда Питер взял меня за руку. «Мы что-нибудь придумаем». Я смотрела на улицу, где сияли весёлым разноцветьем огни фонарей, витрин и окон. Огни жизни. Я уже придумала. У меня был запасной план. Ладонь Питера, сжимавшая мои пальцы, успокаивала, растворяла засевшую в сердце ледяную иглу растерянности и страха. «Раз мы не смогли найти контрактора сами», Значит, нужно встретиться с тем, кто знает его, и сможет назвать нам его имя. «Какие у тебя, оказывается, полезные знакомства», скептично откликнулся Эш. «Что же мы раньше к нему не обратились?» «Потому что встретиться с ним можно лишь на повороте Колеса года, а Колесо повернется завтра, в ночь Лугнасада. Если кто-нибудь может знать, что это за тварь, и с кем в нашем мире она связана, то именно он» потому что он бог, а богам ведомо всё. Я прикрыла глаза. Он повелевает всеми фаморами в дикой охоте, тем, что охотится за нами в том числе. Тёмный бог Дон, повелитель кошмаров. Завтра ночью я попробую его призвать».